Глава 6. Великолепный акт. Проснувшись, но еще не успев открыть глаза, Макс почувствовал доносящийся до него аромат мяса. Сперва ему показалось, что это просто продолжение сна. Еще несколько секунд назад, в своих грезах, он сидел с боевыми друзьями в парке на городском празднике и уплетал шашлыки с пивом, рассказывая похабные анекдоты. Короче говоря, прекрасно проводил время. Но нет. Запах был реален. Парень потянулся и, зевнув, сел. Словно из ниоткуда перед ним, встав на колени и заглянув в глаза, оказалась лика. «Доброе утро, Макс! Ты долго спал!» «Доброе утро!» Он снова зевнул и огляделся по сторонам. «Еда готова!» сообщила девушка. «Садись есть!» Сказав это, она отошла в сторону и занялась расстиланием на траве уже знакомой скатерти. Макс вылез из спальника и, ополоснув лицо в реке, вернулся к Лике, уже успевшей накрыть поляну. Сев и осмотревшись, он увидел пустую банку из-под консервов, но ее обитателя нигде не было. «Макс, сегодня отличный денёк! Ужин был вкусным, а мой организм работает как часы!» В этот же миг доложил Хамке, волежным шагом появившись из-за дерева и сияя, улыбкая во все свои бледно-фиолетовые зубы. «Что ты имеешь в виду?» – удивился парень. «Я переварил полученную пищу и провел великолепный акт дефекации. Это было бесподобно. Хочешь кучку покажу?» Сияя, сказал саланганец, гордо уперев лапы в бока. «Что?» — Макс не поверил своим ушам. «И вот это существо считает себя венцом творения?» «Ты кайфуешь от того, что просто посрал? И предлагаешь мне полюбоваться твоим дерьмом?» Хомяк сердито нахохлился. Я бы посмотрел на тебя после голодовки длиной в несколько миллионов лет. Конечно, для тебя, еда, это повседневная необходимость, это бы просто помер, но и меня пойми. Я был лишен радости вкушать пищу очень долгое время. Хамки, ты ужасен! простонал Макс, закатив глаза. Ну, что у нас на завтрак? сменил тему саланганец. С чего ты решил, что я буду снова тебя кормить, ухмыльнулся Макс. Ну. Кушать хочется. Снова эти полные слез глаза, трясущиеся лапки и вдовесок, дрожащая нижняя губа. Вот бочка бездонная. Странно слышать это от существа, жрущего по нескольку раз в день и без этого отбрасывающего копыта, проворчал Ханки. Эм? внезапно подала голос Лика. Макс, а ты уверен, что стоит так грубо общаться с Саланганом? Я не вправе вмешиваться в отношения высших существ, но разве ты его глаз? Можешь возражать ему? Макс чуть язык не прикусил. Парень напрочь забыл о том, что с этим фиолетовым созданием стоит общаться исключительно мыслями, чтобы не выглядеть для окружающих сумасшедшим. Впрочем, к такому мгновенно не привыкнешь. Да и сути дела это уже не меняло. Лика, пока он жрет мои продукты в три горла, я имею полное право крыть его. «На чем свет стоит?» Люка вздохнула и пожала плечами. «Макс, ну кушать-то дашь, а?» Напомнила себе хамки. «Дам, только помолчи хоть пару минут». Макс с ликой сели на траву, а соланганец, получив в лапу плитку шоколада, расположился прямо на импровизированной скатерти. И если остальные ели неспешно и аккуратно, то мохнатый разве что не танцевал на столе, то и дело лапами или задницей, задевая остальные продукты. Если Макс просто хмуро смотрел, как наглое существо елозит на дрябке, то Лика вообще не замечала его действий. Она еще немного стеснялась и старалась не смотреть на Макса, то глядя в упор на кусок еды в руках, то смотря прямо перед собой. Как и вчера, Лике потребовалось особое приглашение, чтобы прикоснуться к еде. И это при том, что на скатерти красовались не только лепешки, но и четыре аппетитно пахнущих окорока неизвестного Максу зверя. Утренняя охота была удачной, как и планировала вечером девушка. Парень, укусив первый раз жареное мясо, сам не заметил, как у него в руке осталась только кость. Такой вкуснятины он никогда раньше не пробовал. «Алика, ты чудо! Я не мечтал увидеть на завтрак свежее мясо!» — воскликнул он, принимаясь за второй окорок. «Я с утра загнала масюка и пожарила его на костре неподалеку отсюда. Тебе ведь не мешал дым?» Смущённо улыбнулась Лика. «Нет, что ты!» – рассмеялся Макс. «Больше скажу. Мне под этот аромат еще и сон замечательный приснился. Ты умница! Спасибо! Рада, что тебе понравилось. Я очень старалась!» В этот момент Хамки, потянувшись за очередной плиткой шоколада, сделал шаг вперед, оступился, задел лапой край, открытой специально для него банки тушенки, неуклюже пошатнулся, и схватился за крышку, которая тут же спружинила, вцепившись ему в морду. «Хурженого посудина!» – завопил он. «Наставили тут!» «Хамки, кончай плясать на столе!» У мысленного обращения были неоспоримые плюсы. Можно было ругаться с хомяком, не прекращая жевать мясо. Но тот факт, что Лика никак не отреагировала даже на такую хомячью клоунаду, все же удивил его. «Лика, ты видишь, что творится на скатерти?» осторожно спросил Макс. Девушка удивленно уставилась на еду. «Но там стоит наша еда. И все. «Это как?» уже мысленно обратился он к жующему Саланганцу. «Ладно, Лика не видит и не слышит тебя самого. Но сейчас ты разнес нам весь натюрморт, а она и глазом не моргнула. Как это возможно?» «Очень просто. Вчера еще тебе сказал. Сильный псифон». и становится все сильнее, настолько, что для окружающих существ, которые меня и так не видят, он столь сильно меняет реальность, что они не видят и последствий моих действий. Для нее продукты стоят неподвижно, как были до моей драки с консервной банкой». Он усмехнулся. «Когда Люка отвернется или отвлечется, картина для нее поменяется на то, что есть на самом деле. Не забивай голову. Лучше подай бурдюк с водой». С трудом переварив услышанное, Макс доел второй окорок, а хамки сумел побить вечерний рекорд, утрамбовав в себя не только две плитки шоколада, но и банку тушенки, под конец заев это все галетами. Макс намекнул фиолетовому существу, что сухпайки не бесконечные, но тот, забив еду за обе щеки, как заправский хомяк, выдал только «Пока есть, буду есть», после чего продолжил обжираловку.